об Иисусовой молитве. Без участия ума сердечной молитвы Иисусовой не может быть, потому что ум будет сознавать смысл каждого слова молитвы. А этот ручеек плача Иисусовой, он будет течь, сам будет течь. И она не так будет утомительна, как сейчас. Мы, будучи в страстях, Еще принуждаем себя через ум доводить до сердца. А там наоборот, сердце будет доводить до ума. Исход всему, то есть победа, это постоянство. Если постоянства у нас не будет, если рывками, то мы никогда ничему не научимся, ни покаянию, ни исправлению, ни воплям. Прочел я замечательный случай сегодня. Стоял бес у икон, читал псалом, и так невнятно, так поспешно, что не поймешь, но он читал псалом, и когда его старец спросил, он усмехнулся и говорит, «Так вы читаете, в осуждении вам», и скрылся, «Бесы псалмов не боятся, если мы читаем механически и спешно, потому что нам это вменяется в грех, и они этому радуются» и никого не бояться надо внимательно следить за собой и всегда до смерти перечитывать молитву когда заметил за собой что где-то проглотил что-то вот почему школа медленного чтения молитв такова чтобы довести каждое слово до ума на одной ноте никогда не надоест и не утомительно а когда люлюкается тогда противно Только показывайте «Ах, как я молюсь хорошо!» Какая замечательная чтица! Бывает тошнотворно. А Святая Русская Православная Церковь требует, чтобы на одной ноте не навязывать ни в коем случае своего настроения и своего исповедания. Только уж отдельные люди могут, потерявшие способность петь или читать на одной ноте в старческом возрасте, Они уже имеют дерзновение читать. Ну и то очень осторожно. Духовник должен к ним придираться, чтобы они не показали своего настроения. Конечно, ведь это невежество большое и церковное, и духовное – служить с настроением и показывать себя людям. Это саморазорение. Они себя разоряют, они любуются собой. А ведь не всякому сделаешь напоминание, что, мол, так вам не полезно молиться и служить, как вы служите. Не всякий человек вынесет такое замечание. Поэтому в монастырях строго-настрого поставлены люди, чтобы учить правильно читать и служить. Какое красивое православное богослужение! Посмотрите, греки только поют и учатся этому пению и ектиниям и молитвам. И они никогда не читают, а только поют. И этом обучаются в семинарии и в католичестве, возгласом только по нотам. Пока он не научится по нотам этим возгласам по латыни, его не рукополагают и не выпускают из семинарии. Но куда ни поезжай, во Францию, в Испанию, в Англию, к католикам, все мессу поют одинаково, только по нотам. Это очень полезно. Поэтому у них в этом большое достоинство «Мы себя разоряем и людей».